Встреча князей в Рязани. Наступил май, и все красилось зеленым цветом. Ласковое майское солнышко быстро высушило все лужи. Князья Олег и Роман и Ингваревичи, а также князь Муромский Юрий Давыдович, приехали к великому князю Рязанскому Юрию Игоревичу. О том, что в степях появилась новая могучая сила, было известно всем — Братья Олег и Роман расположились в Рязани в гостевом тереме. После сытной трапезы братья стали общаться о делах. — Скажи мне, Ром, а ты и вправду считаешь, что эти монголы или печенеги, или кто они там, опасны для Руси? — Нет, я, конечно, понимаю, что степняки приносят с собой разорение и смерть. Но так ли они действительно опасны для нас? — Не знаю, Олег, — ответил князь Роман. — Но мне тут... Соглядатые мои в степи сказали, что границам Руси идет целых сорок тысяч степняков. Сорок тысяч? Сила немалая. Но проверен ли твой соглядатай или, может, он назвал такое число из страха, или чтобы прибавить важности своему сообщению, я слышал о десяти тысячах степняков, которые, может, и не собираются вторгаться на Русь. Князь Роман развел руками, так как ручаться за своего саглядата он не мог, да и не хотелось ему верить плохим вестям. «Кто знает, может, и брешет», — отозвался Роман, «но десять тысяч степняков, в случае чего, тоже могут пропитать наши земли слезами и кровью». Олег кивнул, давая понять брату, что совершенно с ним согласен. Князь Олег понимал, что его дружина, состоявшая из пяти сотен, отборных ратников и около тысячи менее умелых, все равно сама по себе против этих ни то печенегов, ни то еще кого не выстоит. Можно, конечно, ополчить селян, и тогда у него под рукой окажется почти восемь тысяч ратников. Столько оружия было в Пронске. Но селяне бою не обучены, и рассчитывать на них, как на полноценных ратников, было бы по меньшей мере дерзко. Завтра встретимся у великого князя, и будем толковать о том, что делать. Там будет еще и муромский князь Юрий Давыдович. Может, если мы все вместе пригрозим этим степнякам, то те устрашатся, — сказал Олег. Эти степняки разгромили булгар. Убоятся ли они нас, брат? Ну, булгары, они ведь сами по себе, а к нам, может, еще и наш союзник, великий князь Владимирский Юрий Всеволодович «Прийти, да и другие князья, если что, тоже в беде не оставят. Знаешь, какая сила соберется? Коль будет нужда, мы сами эту степь содрогнем. Воинов одних тысяч, что по всей Руси собрать можно, а еще две сотни тысяч — ополчения. Никто не сможет сокрушить Русь и Рюриковичей». Роман рассмеялся, выслушав брата. «А ведь и впрямь Русь настолько могучая, что никто ее не сломит». Это если все спокойно, князья внутри себя ссорятся, а коли придет беда, то единым родом выйдут, и не страшным эти печенеги или монголы, да Русь вообще никого бояться не должна. На следующий день князья и некоторые из бояр собрались в палатах великого князя Рязанского. После того, как все потрапезничали, обменялись подарками и положенными по такому случаю любезностями, начался разговор о степняках. «Пятьдесят тысяч копий обрушатся на Русь этой осенью», — начал князь Муромский Юрий Давыдович. «Мне эти сведения мой лазутчик принес. Остальные степняки живут своей обычной жизнью и находятся в каком-то дальнем походе». «Пятьдесят тысяч! Сила несметная», — отозвался великий князь Юрий Игоревич. «С такой ратью эти степняки смогут не только земли и пригороды взять, но и самой Рязани», угрозу представить. Но, как я понимаю, сведения эти не проверены, и если это монголы, то они на Руси искали друзей, не врагов. Мы не участвовали в битве на Калке, и нам они не враги. Что скажешь нам, боярин Евпатий Львович? Ты у нас один видел их в бою. Каковы монголы? Боярин Евпатий Львович видел, что князья не понимают, что это не просто степняки, это народ воинов, и они хитры и сильны. Князья, — став начал говорить Евпатий, — коли монголы пришли на Русь, то чтобы не было никакого позора, как на реке Калке, надо всем объединиться и выйти против них, разумеется, собрав не только силы рязанских земель, но и силы всей Руси. Если мы одолеем монголов, то спасем свою страну. Великий князь Юрий внешне ничем не показал своего беспокойства, но на душе у него было нехорошо, что если и впрямь врагов пятьдесят тысяч, даже если он одолеет их, то сильно ослабнет, эти воспользуются и враги, и союзники. Владимирский великий князь, хоть и союзник его, но хищник, и если Рязань ослабнет, то он только усилится, а откусить что? Всегда найдет. — Князья, бояре, — заговорил княжич Фёдор, — надо нам встретиться с ними и узнать их намерение, чтобы зря никому из князей не кланяться. Может, они, как и много лет назад, дружбы нашей хотят. — Верно говоришь, Фёдор, — поддержал двоюродного брата Роман Ингваревич. — Надо нам направиться к окраинам нашей земли и там переговорить с их посланниками. Пошлём весть в степь что князья Рязанских земель на травлю зверя собрались. Думаю, если там хотят переговоров, то направят к нам своих послов. Великий князь Юрий Игоревич оценил предложение. Вообще он хотел предложить то же самое, но куда лучше это звучало из уст его племянника. Добро, князья и бояре, поедем за зверушек потравим. А ты, Рома, пошли весточку в степь, да добавь, что мы как бы и сами хотим переговорить. — А за слабость не сочтут ли? — спросил князь Муромский Юрий Давыдович. — А это уж их дело. Коли хотят проверить крепость наших щитов, то пусть приходят, — гордо ответил Олег Ингваревич.